Терминологический словарь. Абсолютизм. Французское «безусловный, независимый, неограниченный». Форма государственного управления, при которой глава государства, король, царь, император, является единственным источником законодательной, судебной и исполнительной власти. Он сам устанавливает налоги и бесконтрольно расходует собранные деньги, является военным руководителем, от которого полностью зависят все государственные чиновники. Автократия. Греческая «сам» – сила власть. Форма правления, при которой вся государственная власть сосредоточена у одного лица. В государстве отсутствуют какие бы то ни было подлинно представительные органы. Оно является централизованной военно-бюрократической машиной. Агрессия. Нападение одного государства на другое с целью захвата его территории, ликвидации независимости, порабощения населения. Аксакал. Тюркское «ак», «белый», «сакал», «борода», «белобородый старик». У тюркских народов глава рода, старейшина, позже представитель патриархальной знати, выборный староста, почтенный, уважаемый человек. Акт. Латинское «совершено». Официальный документ, издаваемый государственным органом в установленной законом форме указа, закона, постановления в пределах его компетенции. Аннексия. Захват, насильственное присоединение чужой территории. Аристократия. Греческая «знатнейший власть». Древняя родовая знать – привилегированное сословие, форма государственного устройства, при которой правление осуществляется представителями родовой знати. Арык – название растительного ирригационного канала в Средней Азии. Аул Аил – населенный пункт в Средней Азии. Базар – персидская. Рынок, торг, место в городе или населенном пункте для торговли продовольствием и товарами широкого потребления. Базилевс. Древнегреческое название царя, позднее византийского императора. Баскак – уполномоченный представитель монгольских ханов в завоеванных землях, контролировавший местные власти и занимавшийся сбором Дани. Бей, бий, бег – господин, титул родоплеменной и феодальной знати на Востоке, составная часть личных имен. Богословие – греческое бог, учение, теология, учение о Боге, комплекс религиозных правил и норм жизни верующих. Вакуф. Вакф. Арабское удержание. Передача завещания имущества на содержание медреса, мазара, храма. Вельможа. Человек знатного рода и высокого сана, тот, кто много может, имеет большую силу в государстве и обществе. Визирь. Высший государственный сановник в арабских странах, в Турции, великий визирь является как бы заместителем султана и главой всей административной власти. Он имеет право издавать от имени султана указы Фирманы, подписывать международные договоры. Гегемония. Предводительство главенство кого-то над кем-то, чего-то над чем-то. Герб. Исторически сложившийся символ, истоки которого связаны с тотемизмом. Члены рода, имевшие своим покровителем какого-то мифологического зверя, носили его изображение в качестве амулета-оберега. Родовые символы наносились на щиты и шлемы воинов, как средство устрашения врага и как защита оберег. Особое значение гербы символы приобрели во время крестовых походов, став индивидуальными определительными знаками, удостоверяющими происхождение и личность рыцарей, право на герб передавалось по наследству. Государство. Гражданское общество, занимающее определенную территорию, подчиняющееся одной власти и имеющее свои законы. Государство-город. Состояло из одного города с небольшим населенным округом. Государь. Верховный глава страны и светский владыка, носитель верховной власти. Дань. Натуральный или денежный налог с покоренных племен или стран. Дастархан. Угощение, богато накрытый стол. Демократия. Форма государственного устройства, при которой власть принадлежит всем гражданам. При непосредственной демократии народ управляет сам, при представительной, через выбранные органы. Диспотия. Произвольная власть, превращающая подданных в бесправных рабов. Деспот, правящий по своему произволу государь. Дехкане. Землевладельцы, собственники земли в Средней Азии, позднее крестьяне. Джигит. Смелый искусный наездник. Диван. Персидская. Канцелярия. Учреждение ведомства. Совет на Востоке. Динар. Золотая монета на Востоке. Диктатура. Обличение кого-то неограниченной власти. Династия, Ряд правящих лиц, государей, происходящих от одного рода начальника, из одного дома, принадлежащие к одному роду монархии. Бурбоны, Гасбурги, Романовы, сменяющие друг друга на престоле в порядке семейного наследования. Ереси. религиозное течение, отклоняющиеся от основных догматов господствующей церкви и приводившие к отделению от нее части верующих. Закон. Нормативный акт, принятый высшим органом государственной власти в установленном порядке, обладает высшей юридической силой. Законодательная власть. Право издания законов, принадлежащее государю, представителям сословий, народу. Замок. Средневековое жилище, обычно построенное на горе и окруженное рвом и стеною, замки возводились в хорошо защищенных местах. Знать. Лица, обладавшие властью, передаваемой по наследству. Имам. Духовный глава у мусульман, обладающий и светской властью, духовное лицо, руководящее богослужение в мечети. Император. Латинское «повелеваю». Высший монархический титул в Древнем Риме, первоначально бывший почетным для главнокомандующего победителя, позднее стал обозначать высшую единоличную власть. Юрий Цезарь пользовался титулом «постоянно». Слово «император» стало обозначать носителя верховной власти. С этим титулом конкурировал титул «цезарь» или «кесарь». От них произошли слова «царь» и «кайзер». Термин «император» по-гречески звучал как «автократ», «самодержец». В Византии – «базилевс». В 800 году императором был провозглашен король франков Карл Великий. С 1962 года германские короли стали называться императорами Священной Римской империи. С 15 века императорский титул носили австрийские монархи. С 1722 года императорами стали российские цари, с 1871 года – прусские короли. Империя. Латинская «власть государства». Самое крупное и могущественное монархическое государство во главе с государем. Инкорпорация. Включение в состав какого-либо государства области, ранее не бывшей его составной частью. Каган. В средневековье титул главы государства у многих тюркских народов. В Монгольской империи термин «каган» употреблялся в значении «император». Кади. Арабская судья. Мусульманский судья, решающий дела по законам Корана. Занимался нотариатом, опекой, наследственными делами, духовными завещаниями. Календарь. Латинская долговая книга. В Древнем Риме должники платили проценты в первый день месяца, календа. Система счисления времени в разных странах. В ее основе лежит периодичность явлений природы, движения небесных светил. В начале истории человечества счет времени велся по смене дня и ночи, по фазам луны, по месяцам. Это понятие существовало у всех народов. Несоизмеримость продолжительности года, месяца и суток мешала установлению астрономически точной календарной системы, поэтому у различных народов было множество календарных систем. Лунный календарь учитывал только изменения фаз Луны, лунно-солнечную, смену фаз Луны и годичное движение Солнца. Солнечный календарь был основан на видимом годичном движении Солнца, год из 12 месяцев составлял 365 суток. Во всех календарных системах последовательность счет лет ведется от важных исторических событий. Караван. Большое количество вьючных животных, верблюдов, ослов, мулов, иногда лошадей, перевозивших грузы и людей и двигавшихся вереницей. Караван-сарай. Постоялый двор для караванов и путешественников. Каста. Сословие, на которое распадается сословие Индии, известны брахманы-жрецы, кшатрии-воины, вайши-купцы, шудры-ремесленники. Кишлак. Тюркская зимовка. Населенный пункт в Средней Азии. Клан. Родовая группа, сохранявшая общую собственность на земле, соблюдавшая обычаи родового строя, кровную месть, круговую поруку, выборы вождей. Королевство. Государство, глава которого носит титул короля. Король. Монархический титул, равносильный титулу царя. Слово происходит от имени Карла Великого, французская «рой», немецкая «конник», английская «кинг». Крестовые походы. Проводившиеся в 1096-1270 годах войны западноевропейских феодалов под лозунгом освобождения христианских святынь в Палестине из-под власти мусульман». Участники крестовых походов, крестоносцы, обычно нашивали на одежду знак креста, символизировавший их благочестивые намерения. За почти 200 лет состоялось 8 больших крестовых походов на восток. Культ. Особая система религиозных ритуалов поклонения богам. Левант. В средневековый термин, обозначавший в Европе вообще Восток. С XIV века страны восточной половины Средиземного моря, побережья Малой Азии, Сирия, Египет, Греция. Мавры – греческое «черный», в средние века так называли арабов. Магдебургское право – система городского права, юридически закреплявшая свободы и права самоуправления горожан Европы. Мазар – арабское место поклонения паломничества, место, почитаемое мусульманами как святое. Махалля – квартал среднеазиатского города, община, обладавшая функциями управления. Медресса – арабская мадраса. изучать. Мусульманское высшее и среднее заведение, готовившее священнослужителей, учителей начальной школы, чиновников. Обычно медрессы открывались при больших мечетях. Студенты изучали арабский язык, теологические, юридические, исторические науки. Медрессы были важными средневековыми культурными центрами. Мечеть – мусульманский храм. Минарет. Высокая башня, примечайте, с которой Муэдзин призывает мусульман на молитву. Монархия. Образ правления, при котором высшая власть принадлежит одному человеку, монарху. Монархия была абсолютная, неограниченная, самодержавная или конституционная, ограниченная, допускающая к управлению государства представителей народа. Мула. Мусульманский священник. Муфтий. Законовед, судья, высшее духовное лицо, толкователь шариата, имеющий право решать религиозные юридические проблемы. Мюрит – послушник, последователь, ученик, воспитываемый в духе беспрекословного подчинения. Намаз – ежедневное пятикратное богослужение у мусульман. Первая молитва совершается на рассвете, вторая – в полдень, третья – перед вечером, четвертая – на закате, пятая – с наступлением ночи. Точное время каждой молитвы зависит от времени года и от продолжительности дня. Наиб – арабская наместник, в средневековых мусульманских государствах правитель провинции или округа. Община родовое семейное сельское объединение людей. Олигархия власть немногих, политическая система управления правление нескольких аристократов, магнатов, вельмож. Орда военно-административная организация у монгольских народов, ставка правителя государства. Охлократия форма государственного устройства, при котором власть находится в руках черни. Паломники странники-богомольцы по святым местам. Партия Группа людей, соединенная общими политическими интересами и стремящаяся к одной общей цели. Пошалык. провинция или область в Османской империи, управлявшаяся пошой, высшим должностным лицом. Пилигрим – паломник, верующий, странник, богомолец по святым местам. Племя – группа людей, объединенных общим происхождением, делилась народы. Плутократия. Греческое богатство и власть. Господство богатых. Государственный строй, при котором власть находится в руках немногих богачей. Подданство. Принадлежность человека к определенному государству. Юридическая связь между человеком и государством. Термин применяется в государствах с монархической формой правления. В демократических государствах применяется термин «гражданство», означающий принадлежность человека к данному государству, распространение на него прав и обязанностей, обеспечение его прав государством. Порядок приобретения или утрата гражданства регулируется законодательством каждого государства. Политика. Искусство управления государством. Полицейское государство. Руководит всеми видами человеческой деятельности, вмешивается во все виды общественной жизни, в жизнь подданных и граждан, регламентирует их поведение. Поместье. Вид землевладения, государственной земли, дававшийся служивому человеку в пожизненное пользование как вознаграждение за государственную службу. Привилегия. Исключительное право, предоставленное кому-либо. Протекторат. Покровительство, оказываемое более сильным государством менее сильному. Рабат. Раб. Пригород. Торгово-ремесленное предместье в среднеазиатских городах, центре экономической жизни. Раджа. Индийский князь. Разделение властей. В каждом государстве власть разделяется на законодательную, исполнительную и судебную, имеющие свои учреждения. Регалии. Внешние знаки монархической власти. Корона, держава, скипетр, трон, парфира. Ригистан. Название главной площади в среднеазиатском городе. Республика. Форма правления, при которой верховная власть принадлежит народу. Род. Несколько семей, связанных общим происхождением и имеющим одного рода начальника. Самодержец. Государь, монарх, носитель неограниченной власти. Самоуправление. Право самостоятельно управлять своими внутренними делами и данные государством своим составным частям. Сановник. Должностное лицо, имеющее высокий чин, должность. Сарацины. В средние века так называли арабов. Секта. Общество людей, делившееся от какого-то вероисповедания из религиозного разномыслия. Сословие. Группа подданных какого-либо государства по своему юридическому положению, составляющая один разряд с особенными наследственными привилегиями или ограничениями, правами. Дворяне, духовенство, крестьяне, ремесленники. Суверенитет. Французская верховная власть, верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость в международных отношениях. Султан. Арабская власть-правитель. С X века титул самодержца в мусульманских странах. С XI века титул главы независимой династии присваивался халифам и просуществовал до середины XX века. Таньга – медная серебряная монета на Востоке. Террор – политика устрашения, проводимая правителями, стоящими во главе государства. Улемы – арабская ученый-знающий, мусульманские богословы и законоведы. Улус Административные единицы на востоке, населенные пункты поселения, Урда, дворец, резиденция мира, хана. Факир арабская бедняк. Так на востоке называли странствующих дервишей, позднее фокусник, дрессировщик, знахарь. Филах крестьянин-земледелец на востоке, Хадж арабское паломничество. Паломничество мусульман в Мекку к храму Каабы 8-12 числа Зуль-Хиджа, лунный месяц хиджиры, для совершения праздника жертвоприношения. Хаджи. Арабская паломник. Почетный титул мусульманина, совершившего хадж, паломничество в Мекку. Слово «хаджи» становится перед собственным именем. Халиф. Арабская заместитель, наместник, преемник. С X века духовный и светский глава мусульманского государства, халифата. Хан. Тюркское. Хаган, Каган, Хакан. Монарх, властитель, государь в тюркских и монгольских государствах. Ханство. Государство у тюркских народов. Харизма. Греческое «дар». Теологический термин, обозначающий девять особых даров Святого Духа, излитых им на апостолов. Мудрость, знание, умение различать духов, вера, чудеса исцеления, пророчество, знание иностранных языков. Шариат. Свод мусульманских религиозных, бытовых, уголовных и гражданских законов, основанных на Коране, священной книге Ислама, создавался с конца VII века. Шах – титул монарха на Востоке. Шахид – мученик за веру. Шахин-Шах – царь царей, титул монарха Персии. Шахристан – персидское город-место. Территория среднеазиатского города, обычно с прямоугольной планировкой с крепостью внутри. Шейх. Титул главы племени у арабов – титул настоятеля духовного ордена или религиозной общины у мусульман. Элита – французская отборная, высший привилегированный слой общества, управляющий государством. Эмир – арабская повелитель, военачальник, князь, правитель на Востоке. Эмират – феодальное владение, княжество на Востоке, возглавляемое эмиром. Юрта – переносное жилище из деревянного каркаса, покрытого войлоком или шкурами, конической или сферической формы. На этом книга «Восточная ордена. Ассасины, хабиты басмачи, дервиши» закончена. Мне было приятно ее озвучить. Надеюсь, вам было приятно ее слушать. До новых встреч!